Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». Да, это дорога. Новые тарифы на парковку в Москве – одна из самых многострадальных тем в вечности. Павел Иванович Поспелов, первый проректор МАДИ, профессор. Павел Иванович, добрый день. Добрый день. Ваши вопросы можете присоединить на смс номер 7985-970-4545, 45, а также воспользоваться можете аккаунтом, вызван в Твиттере. На 75 улицах в пределах Бульварного кольца сообщают нам всевозможные средства, агентства и так далее, с 10 августа вводится дифференцированный тариф на парковку. С 8 утра до 8 вечера первый час стоянки будет стоить 80 рублей, а второй и последующие часы 130. Столичные власти объявили также, что тарифы на эвакуацию автомобилей в Москве в ближайшее время меняться не будут. Ну, первый самый вопрос возникает, а что действительно уже 80 рублей это не тариф? Это уже несерьезно. Не отпугивает уже парков, ну, парковаться? две недели мы готовили этот опрос, и когда поняли, что будут проблемы, когда люди начнут возвращаться из отпусков, поняли, что нужно обращаться в департамент транспорта для решения вопроса по тарифам. Дело в том, что когда мы говорим о тарифах, то мы взяли, провели социологический опрос. Две с тысячи человек опросили людей, которые заезжают на парковке. И оказалось, что 72% тех людей, которые ставят машины, считают, что тарифы, которые существовали в пределах Бульварного кольца, они не очень ощутимы. Но когда мы говорим... Я прошу прощения, вы знакомы с этими людьми? Что это за люди такие, которые приезжают на работу на 8 часов по 80 рублей, оставляют машину и считают, что это несущественно? Да, вот ну, я вам расскажу, в чем проблема. Значит, проблема Бульвара Владимировича в том, что, когда мы провели социологический опрос, выяснилось, что 63% тех людей, которые паркуются, действительно совершают трудовые поездки. Это используют бульварное кольцо и площадь, вот исторический центр, культурный, действительно как парковку. Потому что она в пределах большой части города одинаковая, потом ближе к работе поставила и все. То есть теперь они ощутят, наконец-то. Они ощутят, но есть еще другая проблема. Когда мы говорим ощутимые, когда нам говорят, что это приведет к каким-то социальным проблемам, сорок один процент людей которые ставят парковку, за них опла оплачивает работодатель. Ага. То есть, это люди, которые оплачивают... А, то есть это не их проблема в карману, счету, да. да, это проблема работодателя. А с другой стороны, почему мы попросили такие тарифы ввести? Нужна оборачиваемость парковок. Вот вы приезжаете вечером в театр, не можете поставить машину. И это приводит к тому, что многочисленные нарушения. Вот в пределах Бульварного кольца 5200 парковочных мест на дорожной сети мы с вами смотрим, мы не залезаем в капитальные, ага. в дворовые парковки, И на 5200 парковочных мест мы имеем 1400 нарушений. 28%. Ощутимое. То есть люди, не имея возможности поставить машину, им нужно забежать ребенка, оставить там, аптеку, какие-то быстрые дела решить в пределах одного часа, вынуждены нарушать эти правила парковки для того, чтобы свести парковку. То есть здесь мы попытаемся за счет повышения тарифов поднять оборачиваемость. И чтобы люди, которые приезжали не трудовые поездки, а другие, у них была больше возможности воспользоваться этой. А скажите, пожалуйста, каким образом рассчитывается вот эта цена новая? Вот почему образовался? почему 130 почему вот именно 130 образовалось, а не 140, не 120. Сейчас я тогда попробую объяснить, откуда она взялась. Она взялась из того, что Москва-Сити опробовала эту методику. Uh -huh. Методику вот этого изменения тарифа в зависимости от стоянки. И оказалось, что она достаточно эффективна. Люди пытаются побыстрее покинуть эту парковку для того, чтобы не платить больше деньги. Это, во-первых, отсюда она взялась. А вторая сторона, одно из продолжений было у нас вообще жестокое, но правительство выбрало наиболее мягкое решение. Вторая была... Схема, вы знаете, стоимость капитанных парковок, которые находятся в пределах Бульварного кольца, она сейчас составляет от 150 до 300 рублей. И загруженность, если мы говорим в пределах Бульварного кольца, загрузка парковок в дневное время она достигает 100%, то есть вы не можете поставить машину, а поиск машины, 19% людей, которые ставят машину на парковку в пределах Бульварного конца, кольца, ставят, ищут это время парковки больше 20 минут. За 20... Собственно, поэтому я давно уже отказалась от этой дурацкой да, затеи. есть на работу на машине. За 20 минут вы можете 20 километров в пределах Бульварного кольца проехать. Поэтому да. если... Но при этом в капитальных парковках 40% мест свободных. Ага. То есть, немножко подняв, мы посмотрим сейчас, как изменится динамика изменения и заполнения парковок в вот этих капитальных сооружений. Павел Иванович, у меня такое ощущение, что просто мы, когда смотрим на вот эти цены, мы не понимаем, насколько состоятельный город Москва. Я тоже удивляюсь иногда. Потому что... Деньги на автомобиль у нас есть, на бензин есть. Бензин достаточно сказать, дорогой, а? автомобили достаточно дорогие. Люди не отказываются от поездок на автомобиле даже при таких условиях. И при этом даже и конторы, которые оплачивают парковку рублей свою... рублей в час, это ощутимо, очень, прости. Господи, я, я только могу, по 50 да. рублей в час плачу да. один час в неделю ночью, когда я приезжаю. Кстати, о ночи. Вот здесь сказано с 8 утра до 8 вечера. Остальное время не будет вот этой дифференцированной оплаты или вообще парковка бесплатна? Нет, не будет ее, она не будет без платная, она будет та же оплата, потому что, ну, вот мы говорим, что очень тщательно изучали этот вопрос, в ночное время это где-то срок 60% загрузка всего угу. парковочного пространства, предела бульварного кольца, то есть люди приехали, посетили театр и уехали оттуда. Угу. И вот здесь вот, когда вы говорите о той стоимости, которая парковка вообще вызывает в цене, там вообще стоимости обслуживания автомобиля, я напомню, что когда впервые родилась, родилась идея Платной парковке в городе Москве цена была на парковочном место 30 рублей. Угу. И заполняемость парковочного пространства, мы так говорим, это всего там, которое находится в парковочных мест, составляла на уровне 40%. В прошло время. Значит, 100%. Следующий этап был, это 50 рублей повышение. Тоже примерно несколько оказалось, что шоковая там все. И ситуация потом прошла. И 80 рублей сейчас не предел. А к чему это приводит? К тому, что вот мы ожидаем сейчас лето. Загруженность должна быть невысокая, казалось бы. парковок, потому что люди в отпусках, заняты другими делами. Огородами заезжают... Редко... Они сейчас деньги на платные дороги отдают. Нет, они наверное, на, на рукопевев. Нет, просто деньги. платные дороги. Все. Я тоже совсем недавно посетил, они тоже повысили стоимость. И вот мне так повезло, что моя дача находится в Редко. пределах платной дороги, которая 150 только первый въезд. Это молодогвардейская обход. Это Минское Можайское шоссе. А, ну да, вот это вот, вот, очень удачный проект. Кстати. Очень очень удачный ну, проект, очень, очень быстро. Но ну, вы, едем. наверное, и замечаете, что интенсивное движения там оно Прекрасно. Высокое, я превышаю. ничего не могу могу сказать, но просто на, каждом, на каждые 10 километров по 100 рублей это ничего, так поездка. А сколько их всего у тебя, Оль? Ну, в последний раз так получилось, что я случайно выехала не туда и еще 50 рублей заплатила. А. а Скажите, пожалуйста, я правильно понял вашу мысль, что цены будут расти и дальше, и что вот 80 130 это не предел? Вы знаете, я боюсь ответить на этот вопрос, надо просто смотреть. Там есть вещи, которые ну, трудно прогнозировать, нужно просто изучать и Рынок, который складывается пока вот предложение меньше, чем спрос вообще. Если это как-то после повышения тарифов будет изменяться, значит, нужно смотреть еще раз. думать. Послушайте, мне кажется, что уже дальше уже это как-то называлось в древнее время децимация? децимация, А да. каждого десятого просто лишает машины принудительно. Потому что ну не работают никакие, ну, никакие методы, уже не ну, работают. Ну, вы знаете, я, я вчера проходил по городу и смотрел, все равно, вы знаете, вот сведение платных парковок значительно улучшилась культура и дисциплина пользование парковками. Я должен... думаю, что это в связи с агрессивными эвакуаторами, которые, по... которые могут увести в любой момент, и это будет и... себе такой да, проблемой. Да, и потом же введение штрафов за 2,5 тысячи за нарушение парковок, оно тоже накладывает отпечатка. Но это один из стимулов для повышения дисциплины. Почему? Мы, когда имеем проблемы с неправильной парковкой, мы имеем проблемы с интенсивностью движения, с пропускной способностью улицы. А вы сами знаете, стоит нам только где-то На Кудосском проспекте, там, на Ленинском проспекте небольшое происшествие, начинается затор в одном месте, а потом и становится Ленинградский проспект и вся Москва. То есть у нас где-то кусочек маленький, мы тронули все сети города, в она в общем, как живой организм работает, уже сразу начинаются проявляться другие проблемы. Во Послушайте, городе. но ведь для увеличения скорости движения по городу платные парковки это не, не стопроцентное решение. Есть да. еще такая штука, как организация движения. Совершенно верно. И поэтому... Я вам больше скажу, да, как, как, как про лектора МАДИ и профессор и специалисты по этим вопросам, когда, наконец, в городе будет грамотная навигация, скорость увеличится сама собой. Это Потому что невозможно с бороться с водителем, который посреди дороги шарит глазами, пытаясь понять, где эта улица, что это за дом, куда ему повернуть, почему разметка на асфальте одна, а знаки показывают другое. Это я с вами согласен. Есть такая проблема. Но вы знаете, она... Проблема связана еще и с тем, что мы вот имеем высокий уровень автомобилизации очень. И нам трудно, Просто, трудно, мне кажется, 130 рублей вместо 80 – это проще. Трудно все проблемы, которые возникают. У нас же проблема в чем? Когда мы говорим по парковке, которая влияет на пропускную способность, несмотря на то, что темпы дорожного строительства, вы видите, там, которые какие-то uh -huh. города идут, uh -huh. но все равно отстают они от темпов роста. Автомобилизация. Несмотря на кризис, несмотря на те проблемы, которые имеем с поставкой автомобилей, увеличение цены парк автомобилей в городе растет. А скажите, вы такой секрет знаете? Вот эти деньги, которые поступают от парковок и от эвакуации, от всего вот этого, вот, они идут непосредственно на улучшение дорожной сети или они идут в какие-то другие места? Нет, конечно, иду туда, я вот, глядя в глаза, могу вам ответить. А можно ну, я хорошо. вот п -п приведу мнение, вы, наверное, знаете, этого человека, координатора общества «Синих ведерок» Петрашку Матова, который считает, что увеличение стоимости парковок в центре приведет к росту нарушений правил дорожного движения. И, в частности, говорит, что удорожение стоимости стоянки в отдельных зонах создаст ажиотаж в тех местах, где тарифы э, останутся прежними. И это спровоцирует, соответственно, и большее количество ДТП. Я вот. думаю, что Петр Шкуматов не призывает нас во всем городе повысить стоимость стоянки. Но понимаете, в чем проблема? Значит, сейчас выстраивается вся система организации дорожного движения, о которой вы начали говорить. То есть, это проблема перехватывающих парковок. Значит, вот люди, которые приезжают в город там, из других пунктов, должны понимать, что выход у них в общественном транспорте только вообще и это будет наиболее удобно для них пользователей вот посмотрите то решение правительства которое принимало вчера президент правительства Москвы он предусматривает не только повышение тарифов но и одновременно улучшение движения общественного транспорта бульварного ну это скорость движения кальция. троллейбусов а не количество людей но в этих троллейбусах риск но... такой все-таки вот я возвращаюсь к Шкуматову риск такой вы просчитывали вы знаете вот сейчас я про риски вам расскажу тогда может быть давайте что... через небольшую небольшую паузу вот как раз про риски по после «Небольшого джингла». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Итак, Нет. Павел Поспелов, первый проректор МАДИ, профессор. Говорим о новых тарифах на парковку, да и не только. Об организации движения в Москве, как всегда. Вот давайте про риски. Про риски я вам расскажу. Я депутат муниципального собрания района «Аэропорт». Недавно... А, теперь это все ясно. Да, недавно у нас построили три офиса здания. Между метро аэропорта и метро «Сокол». Можно видеть прекрасные там. Но что получилось? Организации, люди снимают офисы. А поскольку парковка дорогая, парковка отказывается. И вот эти тысячи автомобилей, которые должны были приковаться внутри этого офисного здания... Стоят во дворах. Они стоят во дворах, на улице... Угу. Усиевича, занимая вот таким образом парковочные места, которые предназначены для, для жителей жильцов. города. Угу. Поэтому, значит, система не только должна быть увеличение тарифов, о которых когда мы говорим о риске, но и выделение мест для людей, которые проживают в этих районах. Ну, Даже тогда то получается, самое... что городские власти, которые дают разрешение, они дают разрешение на строительство новых торговых комплексов, того всего. Они не должны разрешать строительство, не предусмотрев парковку. Да. Да, но там парковка есть. Но люди бы, ну, в офисе посчитали, что они офис снимут, а вы парковку... понимаете, этот вопрос снова, надо как-то решать, потому что парковка должна быть принудительной в таком случае. Совершенно верно. Значит, наверное, офис нужно арендовать вместе с парковочным пространством. нет, в нет, нет, людей, которые работают в офисе. А есть ли в данном случае вариант пряника? Если условно говоря, нет, стоянка нет, будет нет, нет, нет, нет, Uh, чем, во чем, чем во дворах. Это замечательно. И, вот получается. тот социологический опрос, который мы говорили, мы людей спрашивали, а почему вы на улице ставите это вообще? Ну, uh -huh. и там много ответов было. Один из самых главных вопрос, ответов на этот вопрос был это дешевле. там uh -huh. то, то, есть, есть, то есть, получается, она, что в очень городе очень дешевле? Чем на улице дороже сети дешевле, чем... Значит, что-то да. придумано неправильно, ну согласитесь. Да, но мы не можем частника этой парковки заставить устанавливать цену ниже, чем она есть в пределах. Ну, города. хорошо. Есть еще один момент. Вы все равно про общественный транспорт сказали. Вот последние несколько дней. Уж мы к вам, как к дорожному специалисту, хотим обратиться. Последние несколько дней приходят жуткие новости. Даже вот траур объявлен в некоторых регионах в связи с авариями. Причем авариями именно общественного транспорта. Автобусы, микроавтобусы. Поэтому там многочисленные жертвы, к сожалению. Была авария в Дагестане с падением в пропасть, по-моему. И вот тоже там, по-моему, около 30 человек, пострадавших. Ну, и и вот сейчас аварии. И сейчас не... еще ночью еще одна история. Скажите, пожалуйста. Дверь. История, да, что, да. Каса да, что касается общественного транспорта, мы про него периодически забываем. Опять же, в Москве-то как хорошо, он едет со скоростью всего города, и тут уж, в общем, не до ремней безопасности для пассажиров. Но а с безопасностью общественного транспорта вообще какая-то идет работа, я даже не побоюсь этого слова, научная. Да, конечно. Вы знаете, очень -то сложно в таких случаях давать рецепты. Это примерно как также вот выяснять обстоятельства этого дорожного транспортного происшествия. Это как врач не может по телефону ставить диагноз больному. Но здесь есть некоторые вещи общие, наверное. Вы знаете, что решение там принято потом, чтобы каждый автобус был оборудован тахографом. То есть он записывает и дает рекомендации по времени отдыха. Но вместе с тем... Нужно в каждом отдельном случае рассматривать причины выяснять дорожно транспортного происшествия. Иногда говорят, вот водитель был уставший. Но почему это происшествие произошло, помимо того, что водитель должен быть отдохнувший, еще должны быть дорожные условия, которые соответствуют тем условиям. И когда упал автобус в пропасть, это явно ну, Значит, отсут... дорога была Явное отсутствие ограждения, которое в соответствии со всеми нормами должны стоять и удерживать этот автобус. Если автобус ехал с проезжей части, там, подкос, он не должен переворачиваться. Его ли должно удержать ограждение, или откос должен быть такой, чтобы он съехал без переворота. Вот это, наверное, важно, если все элементы системы безопасность движения, которые обеспечивают и работают, тогда вот таких происшествий тяжелых не должно. А по общественному транспорту существуют какие-то требования по состоянию самих ну, автобусов, условно говоря. Что вот, ну, да, в Москве, у нас может быть, есть какой-то норматив. В Москве с автопарком все хорошо, но то, что в регионах ездит, да, там автобус автобус булочка с открытым мотором, дробежащий едет по чудовищной дороге, да, и при этом он может развить приличную скорость что развалится да, ходу. И Если как что, это, если ДТП, это просто гроб, фактически, для, для всех, кто там Да, находится. я согласен с вами. Да даже когда в Москве мы едем, мы видим иногда, что многие нарушения правил дорожного движения приходят из многородних водителей, которые не привыкли, что в Москве контролируется скорость движения и другие режимы. И, в общем-то, культура вождения из года в год увеличивается, улучшается. И условия движения, и автомобили потом должно было бы это приводить повышение безопасности содержания. Но то, о чем вы говорите, это, конечно, есть требования по содержанию, есть транспортная инспекция, которая должна и обязана, которая обязанность входит контролировать перевозку пассажиров вообще. Ага. Поэтому, может быть, где-то несоблюдение вот этих требований приводит к тому, что транспортные средства не подготовлены для перевозки пассажиров просто. К сожалению, да. Я вот, кстати, обратила внимание, что, сейчас я даже скажу ужасную вещь, но, например, в городе Львове, так как город очень такой узенький, средневековый, в общем, по всему, там совершенно обалденные автобусы. Там как бы они это микроавтобусы. Что? Это не производство 70-х годов? Львовского Нет, завода это Мерседес, вы будете смеяться. Это было еще там в 2006 по -моему, году, я там была, или, или, может быть, и раньше. Это были хорошие микроавтобусы, не совсем микро, как наши маршрутки, чуть побольше состоящими местами. К сожалению, Оля, но... то, что ездит у нас в соседней из Московской области, Владимирской да. области, ну вот совсем не Мерседес. Так вот, у меня странный вопрос. И тогда Львов месте. не был шикарным городом в смысле богатства, но То есть, в принципе, это возможно, я к тому. Можно mm -hmm. купить хорошие автобусы, даже маленькие. Можно, но, наверное, удерживают и средства, которые муниципалитеты располагают, наверное, города, и, наверное, тарифы, которые не могут быть достаточно высокие для того, чтобы обеспечить мобильность населения. Спасибо большое, Спасибо. Павел Поспелов, первый проект рамади профессор, как мы выяснили, еще и депутат. Муниципального собрания. муниципального собрания был сегодня в программе дорога, а разворот мы продолжим, и, кстати, о проблемах моногородов, не только транспортных, мы тоже сегодня будем говорить, но уже в следующем часе. А пока дневной разворот уходит на Сан Саныпкуленко. Программа Дорога создана совместно с Департаментом транспорта Москвы.